Глава 13. Проведя со мной разъяснительную беседу, бабуля исчезла, пообещав, что как только проснется Дариша, сразу же мне об этом сообщит. Так что я могла спокойно готовить, не прислушиваясь к тому, что делается на втором этаже. Работа спорилась, поэтому совсем скоро обед был готов и ждал своего часа, исходя ароматным паром на столе. Стянув передник и присев на стул, я окинула довольным взглядом проделанную работу, уверяя себя, что старалась вовсе не для новоявленного соседа, а исключительно для себя любимой. Но в этот раз самовнушение не сработало. Мне хотелось сделать приятное Бринару, как бы я не убеждала себя в обратном, а против фактов не попрешь. Время шло, но звуки от работы плотницкими инструментами за окном раздавались все с той же интенсивностью, и стихать, похоже, не собирались. Пришлось, скрипя зубами и переступая через собственную гордыню, выходить во двор. Уж лучше бы осталось дома. Спустившись со ступеней, я окинула взглядом двор в поисках бренара, И замерла на месте, увидев его уже без рубашки, размахивающего топором рядом с поленницей, где хранились дрова для камина. Вот же неугомонный, и откуда в нем столько энергии, и вообще мог бы запросто сделать все это с помощью магии, а не демонстрировать всему свету в моем лице свою атлетическую фигуру. Может, он просто выпендривается, или все-таки есть другая причина? Литые мышцы перекатывались под загорелые, влажные от пота кожей, приковывая взор, завораживая, пробуждая интерес, сбивая дыхание и опаляя жаром щеки. Еще недавно я боялась этого мужчину и, казалось, даже ненавидела всей душой из-за его желания забрать у меня дочку. А теперь стою и не могу отвести от него глаз, разглядывая широкий разворот плеч, мощную грудь, испещренную шрамами от чьих-то когтей — и узкую талию. За все свои 25 лет я никогда не испытывала ничего подобного. Всегда довольно спокойно относилась к красивым мужчинам, не ощущая ни трепета, ни желания растечься перед ними счастливой лужицей, считая, что любовь в первую очередь основана на доверии и уважении, а вовсе не на страсти, как расписывали в женских журналах. Но после того, как Бринар меня спас — После того, как почувствовала тепло его тела и крепкие, но в то же время ласковые объятия, явно что-то изменилось. И эти изменения мне были совершенно не по душе, ведь из-за них я теряла привычное самообладание, думая не о том, как обустроиться в этом городе, не о развитии целительской практики и собственного дара, а о мужчине, поселившемся в моем доме, Даже готовя этот треклятый обед, я надеялась, что он понравится ему. Вот же, попала! Разозлившись на себя за то, что по-прежнему разглядываю Бринара, я зажмурилась, желая сбросить наваждение, и резко развернулась в обратную сторону, при этом совершенно забыв, что на моем пути находится крыльцо, в опорный столб которого и впечаталась лбом. Да так, что в ушах зазвенело. Коротко охнув, я распахнула глаза, дезориентированные ударом, и, потеряв равновесие, начала оседать на землю. Но, как и в прошлый раз, не успела коснуться земли своей пятой точкой, на которую в очередной раз нашла себе приключение, как сильные руки подхватили меня и прижали к горячей груди» той самой, к которой минуту назад я так самозабвенно любовалась, а теперь вынуждена была не только видеть вблизи, но и ощущать жары, сходящий от кожи. Застанав, мысленно кляня свою рассеянность, я вновь зажмурила глаза, поймав себя на том, что мне резко захотелось коснуться рощерков в рваных шрамах на широкой груди, пробежаться по ним кончиками пальцев, ощутить их шероховатость, «О, боги, что со мной? Этот мужчина сводит меня с ума, и это только первый день его пребывания в доме. А что же будет дальше?» «Потерпи, Ди, милая, потерпи!» Приняв мой стон отчаяния за признак сильной боли, шептал Бринар, вбегая по и распахивая настеж дверь. «Сейчас я помогу». «Знал бы он, какая помощь мне нужна на самом деле!» Не иначе это происки бабули, которая пытается нас свести. Да, ее родимой Вбила себе в голову, что мы с ним идеальная пара, вот и прет буром. Наложила какое-нибудь заклинание или еще что? «Это происки твоего сердца, дуреха», — раздался в голове ехидный старческий голос. «И здорового женского организма. И ведь даже нечем возразить». Брина осторожно положил меня на диван в гостиной и прижал ладонь к лбу, отчего звон в ушах тут же затих, а с ним ушла и боль. Легкая прохлада, сорвавшись, сорвавшись с его пальцев, пробежалась по телу, задушив огонь волнения в моей крови и принеся тем самым желанное облегчение. Я не привыкла к подобным всплескам эмоций касательно мужского пола, поэтому искренне обрадовалась такому побочному эффекту от лечения ушиба. Вот и все. Сейчас нужно просто полежать и отдохнуть, выдохнул Лейден, убирая с моего лба руку после своего целительского воздействия, при этом будто невзначай коснувшись кончиками пальцев скулы. Его прикосновения были легкими, почти воздушными, а взгляд темных глаз таким пристальным, что я смутилась. Спасибо, прошептала, стараясь, чтобы голос не выдал волнения. За все и за вчерашнее спасение, и за сегодняшнее. «Рад, что хоть чем-то помог», — произнес он, скользя взглядом по моему лицу, время от времени останавливаясь на губах и вновь возвращаясь к глазам, словно пытаясь найти в них ответ на одному ему известный вопрос. Тем более сам невольно стал причиной последнего происшествия. «Ты ведь выходила, чтобы что-то мне сказать, не так ли?» Хотела позвать на обед, но увидела, насколько ты увлечен работой и решила не мешать, — краснее ответила я. Не признаваться же в том, что стало причиной на самом деле. Но не подрасчитала, с поворотами врезалась в столб. Так глупо получилось. Чем бы я ни был занят, никогда не стесняйся обращаться. Взяв мою руку, мужчина поднес ее к губам и нежно коснулся внутренней стороны запястья, запуская волну мурашек тем более по такому важному поводу, как обед». Задорно улыбнулся он и подмигнул. «Договорились?» «Договорились», — с облегчением выдохнула я, мысленно радуясь тому, что внезапная ласка прекратилась так же быстро, как и началась. А то мало ли, куда нас завели бы мои разбушевавшиеся гормоны. Сближаться с мужчиной я не собиралась, несмотря на захлестывающие эмоции и чувства. Сегодня он здесь, со мной, а завтра может умчаться в свой мир, помахав на прощание ручкой, оставив на память лишь осколки былых надежд. Оно мне это надо? Нет. Поэтому отношения не должны выходить за воздвигнутые мною уже рамки. А ведь еще недавно я была уверена, что справлюсь с его присутствием в доме без особых проблем. Уж от кого кого, а подстава от собственного организма я не ожидала. Ладно. «Я же сильная. Справлюсь». «Что у нас сегодня на обед?» Донесся будто издалека голос лорда Бренара, возвращая меня из царства грез в суровую реальность. Что-то я проголодался, если честно. «Приводи себя в порядок, и будем обедать», воспользовавшись случаем, задала мужчине нужное направление, надеясь, что обратно из комнаты он вернется полностью одетым, стараясь при этом не сводить глаз с его лица но когда тот поднимался по лестнице, все-таки не удержалась и скользнула взглядом по широкой обнаженной спине. Эх, все-таки хорош, что не говори. Спустя примерно полчаса мы сели обедать, и то с каким аппетитом Бринару уплетал мою стряпню, было словно бальзам на душу. Правда, идилия продлилась недолго и закончилась ровно в тот момент, когда в дверь постучали и на пороге появился посыльный с письмом от градоначальника, в котором тот убедительно просил нас явиться для дачи показаний по делу Марка и Елены. Случившееся в лесу без сомнения, оставило в памяти свой след, но было словно в тумане. Похоже, организм настойчиво пытался стереть из воспоминаний те жуткие мгновения. Именно этими объяснялся тот факт, что после происшествия я ни разу так и не вспомнила о треклятой парочке, перевернувший мою жизнь с ног на голову. Как только за посыльным закрылась дверь и было прочитано письмо, есть расхотелось совершенно. Да и какой там десерт, когда впереди меня ждет встреча с самыми злейшими врагами, столько лет носившими маски близких людей. Сколько лицемерия, сколько насмешек скрывалось за моей спиной все это время, что мы были вместе. Но, как бы то ни было, они меня не сломили, а лишь закалили в нелегкой борьбе. Той горской Дианы Анатольевны, наивной и доверчивой, больше нет. Впрочем, только к лучшему. Я стала гораздо сильнее и увереннее в себе. Если грандоначальнику нужны мои показания, они у него будут. Не переживай, это всего лишь формальность. Плеча осторожно коснулась широкая ладонь. «Преступники больше не сделают тебе ничего плохого. Даю слово». Хотелось бы в это верить, пробормотала, сжав кулаки письмо. В любом случае, я не стану сидеть в стороне и ждать, когда все разрешится. Эти двое должны получить по заслугам. И они получат, но я пойду с тобой, поставил меня перед фактом Мейден. Правда, я и не противилась, его поддержка лишней точно не будет. На просьбу приглядеть за Даришей бабуня страдальчески закатила глаза к потолку. Но ворчать не стала и даже обняла меня на прощание, пожелав удачи. — Покажи этим двоим, где раки зимуют, деточка, — шепнула она. — Хватит уже всяким монстрам в человеческой шкуре топтать матушку-землю. Бринар предлагал взять дочку с собой, чтобы не утруждать хранительницу, но я категорически отказалась. Здесь, в доме, защита на котором стояла не хуже, чем на самой ратуше, малышка была в безопасности — Не то, что на улицах города, где неизвестно, кого можно повстречать на своем пути. Рисковать понапрасну я не собиралась. Сборы заняли не больше 20 минут, спустя которые мы вышли на тихую городскую улочку. Разговорчивой соседке поблизости не наблюдалось, что было как нельзя кстати, поскольку на светские беседы и нудные аннотации моего терпения не хватило бы точно. Весна в этом уголке империи была в самом разгаре, радуя буйным цветением садов и ярко зеленью трав. Но иногда все же я ощущала легкую тоску по маленькой деревеньке, где уже вовсю зрел урожай яблок и пахло душистым сеном, где в старом колодце плескалась ключевая вода, а на холме возвышался замок, в котором находилась магическая академия. Там было все гораздо проще и понятнее, несмотря на отсутствие благ цивилизации, таких как центральный водопровод и канализация. «Интересно, останься мы там. Дариша бы поступила в Академию, когда подросла. Уверена, что да. Ты уже задумывался над тем, что будет, когда наша дара подрастет?» Вопрос, навеянный мирным течением мыслей, сам с собой сорвался с языка. «Нет», — покачав головой, ответил Эйден, — Ее появление на свет стало для меня неожиданностью, поэтому я не то что не задумывался о ее будущем. Я даже еще до конца не осознал, что у меня есть дочка. Но сегодня, когда ты отдыхала, и мы впервые с ней были вместе, знаешь, это такое невероятное чувство ощущать, что ты на этом свете уже не одинок. «Знаю», — улыбнулась я, — «сама каждый раз, когда держу ее на руках, не могу нарадоваться». Я ведь думала, что уже никогда не стану мамой, но судьба преподнесла мне невероятный подарок. Маленькое сокровище, самое дорогое, что есть в моей жизни. Нам очень повезло, что именно ты стала ее мамой. Бринар поймал мою ладонь и осторожно ее сжал. Поверь, я это ценю, и уверен Дариша, когда подрастет, со мною согласится. У тебя в том мире есть семья? Впервые за время нашего знакомства я решилась на столь личный вопрос — и не заметила, как затаило дыхание, ожидая ответа, не обратив внимания на то, что мы как раз подошли к зданию ратуши, на пороге которой нас уже ждал сам градоначальник. «Как только разберемся с этим делом», — Дэн кивнул в сторону ожидавшего нас мужчины, «обещаю, что отвечу на все твои вопросы».